Странно, почему их так ненавидят? Они ведь такие несчастные, ни отца у них, ни матери нет. Почему эти хорошо одетые люди так и пышут на них злобой? Спина у него ныла, но через несколько минут по дороге в Паггаусс на залитом солнцем песчаном берегу он вдруг увидел человека в пальто. Солнце жгло еще пуще, и потому он нес пальто на руке и направлялся к одному из пришвартовавшихся у перса кораблей. Профессор вытащил из кармана нож, который редко пускал в вход и нагнал обидчика. На пляже никого не было, все попрятались от жары, а человек в пальто решил, как видно, сократить путь до набережной, шел через пески напрямик. Профессор молча следовал за ним, потом обогнал и прегородил дорогу, сжимая нож. Едва лишь он взглянул в лицо чужестранца, как исчезли обида и боль, сменившись одним единственным чувством – жаждой мести. Обидчик смотрел на профессора с ужасом, тот вырос перед ним с раскрытым ножом. «Убирайся, щенок!» – процедил он сквозь зубы. Но профессор сделал шаг вперед, и человек в пальто побледнел. «В чем дело? Что тебе надо?» Повторял он, озираясь по сторонам в надежде привлечь чье-нибудь внимание. Но вокруг не было ни души. Лишь возле пакгаузов виднелись фигуры грузчиков. Он бросился бежать, но профессор одним прыжком настиг его и полоснул ножом по руке. Тот выронил пальто, кровь струйкой ударила в песок. Профессор метнулся было назад, потом застыл в растерянности. «Сейчас прибежит полицейский, за ним еще и еще, начнется погоня. Хорошо, если пароход этого гада скоро отваливает, а если нет, тогда, конечно, его будут искать, пока не найдут и не засадят в каталажку». Тут профессор вспомнил про официантку и помчался в сторону кафе. Из садика напротив он сделал ей знак, она вышла и, увидев у него в руках пальто, сразу все поняла». оставила ему на клешне памятку», – честно предупредил профессор. «Расквитался, да?» – засмеялась официантка, схватила пальто, отнесла его в кафе. Профессор прятался до тех пор, пока пароход не вышел на рейд, но из укрытия видел полицейских, обшаривавших пляж и прилегающие к порту улицы. «Вот и осталось на память об этом происшествии пальто». с которым профессор ни за что не хотел расставаться. Он получил пальто, он научился ненависти. А через много лет, когда его картинами на них были запечатлены бездомные дети, старые нищие, рабочие, портовики, взламывавшие тюремные стены, восхищалась вся Бразилия, кто-то заметил, что на всех изображен буржуа в огромном пальто, и пальто это обладает характером не менее ярким, чем его владелец. педра Большой Жоан и Безногий вошли в Пакгауз. Игра на минуту оборвалась. Кот взглянул на них. «Не желаете перекинуться в семь с половиной?» «Нашел дураков с тобой играть», – буркнул Безногий. Большой жан стал следить за игрой, а Педро отвел профессора в дальний угол. Надо было подумать, как выкрасть изображение Огуна из полиции. Спорили, предлагали действовать так и эдак, и, наконец, около одиннадцати, Педро стал собираться. «Вот что, ребята!» – сказал он, обращаясь ко всем сразу. «Дело мне предстоит нелегкое. Если к утру не вернусь, значит, загребли. В полиции долго держать не станут». «Перекинут в колонию, там сидеть придется, покуда не удастся дать дёру, или ждать вашей помощи». С этими словами он ушел. Большой Жоан проводил его до ворот. Профессор снова подсел к играющим. Новички испуганно следили за тем, как уходит их вожак. Они безгранично верили ему и теперь не знали, как быть и что делать. Леденчик на полуслове оборвал молитву, вышел из своего угла. Что тут у вас? Педро пошел на трудное дело. Если к утру не придет, значит попался. Мы его вызвали, мы откуда угодно. Ответил Леденчик так непринужденно, точно минуту назад не просил Пречистую Деву спасти его грешную душу. И снова отправился к своим образкам, но теперь уже молиться за душу Педро Пули. Игра возобновилась. Ливень, гором и молнии, беспросветное небо. Холод. Капли дождя падали на игроков, потерявших азарт. Даже кот не радовался выигрышу. Всеми овладело уныние. Наконец, профессор не выдержал. «Пойду погляжу, как там и что». Большой Жоан и кот отправились вместе с ним, а на пороге в эту ночь улегся, положив нож под голову, леденчик. Рядом с ним хмуро всматривался в непроглядную тьму вертун. Он думал о том, где обретается в такую непогать шайка Лампиана, каково им на бескрайних просторах Каатинги. Может быть, они тоже сражаются сейчас с полицией, как Педро Пуля? И еще Вертун думал, что Педро, когда вырастет, не уступит в отваге самому Лампиану. Тому принадлежат сертаны, необозримые пространства Каатинги. Педро станет повелителем Баии, всех ее улиц, набережных, дворов. А он, Вертун, сертанец родом, будет то там, то тут, то в Каотинге, то в городе, потому что Лампиан его крестный, а Педро его друг. И он закричал петухом. Это всегда означало, что Вертун в прекрасном настроении. Поднимаясь по Монтанье, Педро обдумывал свой план. В такие опасные дела он покамест не совался. Но для матушки Анинии нужно рискнуть. Неанали столько раз лечила его, когда он хворал, приносила ему целебные травы, ухаживала за ним и выхаживала. А когда кто-нибудь из капитанов появлялся у нее на Террера, она всегда принимала его с почетом как взрослого, как Огана, наливала чего похмельней, подкладывала кусок повкусней. Да, серьезное дело он задумал. И, может быть, придется ему кормить клопов в каталашке, а потом еще помыкаться в колонии, где с людьми обращаются хуже, чем с собаками. И все-таки есть надежда. Педро вышел на театральную площадь. Дождь не прекращался, полицейские зябко кутались в плащи. Он медленно поднимался по Сан-Бенто, потом свернул на Сан-Педро, пересек Ларго де Пьедаде и Розарио, остановился перед зданием управления полиции, заглядывая в окна, наблюдая, как входят и выходят полицейские и агенты в штатском. Прогремел по рельсам трамвай, заливая светом и без того ярко освещенную площадь. Полицейский, добрый знакомый матушке Анинии, сказал, что Огуна взгромоздили на шкаф в числе прочих вещей, конфискованных при облавах, а шкаф стоит в камере, куда сажают задержанных. Потом их допросит комиссар или дежурный инспектор и распорядится, кого куда, кого в тюрьму, кого на свободу. Вот в этой-то камере и стоял шкаф, в который складывали все, что не представляло особой ценности. Как только шкаф переполнялся, все остальное валили в кучу за шкафом. Педро и хотел попасть в эту камеру, провести там какое-то время, а потом выбраться на волю, прихватив с собой Огуна. Хорошо, что он не примелькался полицейским. Может, кто-нибудь из постовых и знает его в лицо. Но мало ли в бои похожих друг на друга мальчишек. Конечно, городская полиция спит и видит, как бы схватить главаря прославленной шайки. И примета у него есть – шрам на щеке. Педро невольно пощупал свой рубец. Полицейские считают, что вожак капитанов старше годами, выше ростом и мулат. Если они поймут, кто перед ними, дело будет пахнуть не колонией, а тюрьмой. Он примехонько отправится за решетку. Из колонии еще можно сбежать, а из тюрьмы попробуй-ка. Но Педро уже шел по Кампо-Гранде и небеспечной походочкой уличного сорванца. А деловито с развальцем, поступью моряцкого сына, берет низко надвинут на лоб, воротник черного пиджака... Прежний его владелец был, судя по всему, человеком рослым и дородным, поднят. Полицейский прятался от ливня под деревом. Педро приблизился к нему боязливо и нерешительно, а когда заговорил, голос его звучал, как у ребенка, напуганного ночной грозой. а сеньор!» Полицейский глянул на него. «Чего тебе?» «Я не здешний, я из Маргранды. Сегодня с отцом приплыли. Ну и что?» Оборвал его полицейский. «Ночевать негде. Сделайте такую милость. Сведите меня в полицию, а то дождь льет». «Нашел гостиницу! Проходи! Проходи!» Педро попробовал было поконючить, но полицейский погрозил ему дубинкой. «Проваливай, сказано тебе! Вон, в садике ночуй!» Педро, размазывая слезы по щекам, направился к трамвайной остановке. Полицейский смотрел ему вслед.